и только по голубоватой, чуть прочерченной солнечной тушью лестнице медленно скользит вверх тощая серая тень. Вот уже слышны шаги, я вижу сквозь дверь, я чувствую, ко мне прилеплена пластырь улыбка, и затем мимо, по другой лестнице, вниз. Шелк нумератора. Я весь кинулся в узенький белый прорез, и и какой-то незнакомый мне мужской, согласной буквой, номер.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 пойдет за мною до самых дверей потом наверное будет стоять внизу на тротуаре и буравчиками ввенчиваться туда наверх в мою комнату пока там не упадут скрывая чье то п р е с т у п л е н и е шторы он ангел хранитель поставил точку я решил нет я решил когда я поднялся в комнату и повернул выключатель я не поверил глазам возле моего стола стояла О! Или, вернее, висела. Так висит пустое, снятое платье. Под платьем у нее как будто уже не было ни одной пружины. Беспружинными были руки, ноги, б е з п р у ж и н н ы й висячий голос. Я о своем письме. Вы получили его, да? Мне нужно знать ответ. Мне нужно. Сегодня же. Я...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 А что если, когда я только еще крепче ухватился за поручни, теперь я прыгнул вниз? Так вы хотите, совершенно сознавая, что закрыты, как будто прямо в лицо солнцу глаза, мокрая, сияющая улыбка? Да. Да. Хочу.